Глава 32. Но ты подумай, что за город аж противно. Ни одной незнакомой рожи, бандиты и те знакомые. Карнавал. Я шла домой с работы прогулочным шагом, как и было велено. И испытывала вполне понятное раздражение. Уже прошло три дня с тех пор, как весь Блайсбери всколыхнула новость о том, что самый завидный жених города выбрал себе невесту, а убийца так себя и не проявил. Горожане с энтузиазмом, достойным лучшего применения, строили различные версии по поводу того, чем я могла его привлечь. Все сходились во мнении, что да, конечно, я хорошенькая, но не настолько же, чтобы вдруг очаровать самого Алекса Гилмера. Бесспорно, из хорошей семьи. Тут я бы поспорила, но зачем им эти излишки информации, верно? Но если подумать, мало ли в Блайсбере симпатичных девушек и хороших, уважаемых семей. Дочь мэра, к примеру, тоже вполне себе тянет на достойную партию, или внучка владельца аптеки мистера Лорминга, очаровательная же барышня. Лично против меня никто открыто не высказывался, скорее, многие выражали искреннее недоумение. В библиотеке практически постоянно был аншлаг, так как всем хотелось услышать подтверждение с ног новости лично от меня, так как соваться с подобными вопросами к Алексу никто не отваживался. Поэтому мне приходилось отдуваться за двоих, что никак не способствовало улучшению настроения. Как ни странно, мисс Флеминг так и не нанесла мне визит, хотя именно её я и ждала в первую очередь, даже речь подготовила. Но то ли Алекс действительно с ней поговорил, то ли она решила, что посчитается со мной как-нибудь иначе, не знаю. В любом случае, в библиотеке Лили не появлялась, и не могу сказать, что это хоть как-то меня расстроило. За прошедшие три дня я передумала столько всего по поводу своего непонятного будущего, что окончательно запуталась в собственных чувствах, подозрениях и ожиданиях, поэтому в итоге махнула на все рукой и решила, что, как говорила Скарлетт О'Хара, «об этом я подумаю завтра». В моем случае через полгода. За это время, надеюсь, в наших отношениях с мистером Гилмером наступит какая-нибудь ясность, и если никаких спрятанных в шкафах скелетов не обнаружится, то почему бы и нет?» «Здесь неэмансипированное общество, тут только-только стали без осуждения смотреть на работающих женщин, так что замуж выходить все равно придется. Так почему бы и не за Алекса Гилмера?» Эти мысли вяло ворочались в моей голове, не давая сосредоточиться, поэтому Дика Саммерса я заметила только, когда практически уткнулась в него носом». Я как раз шла по мосту через Селсайд, по достаточно узкому тротуару, поэтому разминуться у нас не было возможности. «О, Ричард, какая внезапная встреча! Я постаралась, чтобы мой голос звучал как можно беззаботнее. Давно тебя не видела». «Здравствуй, Мэгги», — ответил Дик, странно на меня глядя. «Ты в последнее время редко бываешь одна, а мне нужно поговорить с тобой наедине». «О чем? «Кстати, Дик, ты неважно выглядишь. У тебя все в порядке?» Ричард действительно был не то что помятым, но складывалось впечатление, что он не спал уже несколько ночей. Покрасневшие глаза, какой-то в целом нездоровый вид, подсохшая садина на правой стороне лица и сопровождающий ее синяк не добавляли ему красоты и респектабельности». Так и хотелось спросить, куда делся тот лощеный красавчик, тщательно следящий за собой, который отправлял меня на автобусе из Хоуптона. «И ты еще меня спрашиваешь?» Возмущение дико было совершенно искренним, и я даже устыдилась. В самом деле человек честно пытался меня убить аж целых три раза, а я самым бессовестным образом уклонялась. Совести у некоторых девиц нет. «А я-то при чем?» Я не собиралась демонстрировать, что давно обо всем догадалась, так как не была уверена, что кто-то из моих защитников действительно находится неподалеку. Сегодня вроде бы была очередь Саймона негласно присматривать за моей скромной персоной». «Ты собираешься замуж за Алекса Гилмера?» — обвиняюще ткнул в меня пальцем Дик. «И что? Я разве что-то тебе обещала?» Буду по-прежнему делать вид, что не понимаю, в чем дело, и считаю, что вопрос исключительно в том, что Ричард оказывал мне знаки внимания и, по идее, мог рассчитывать на ответные чувства. Он охотится за твоими деньгами, Мэгги. Неужели ты этого не понимаешь?» «Не думаю, что у Алекса есть в этом необходимость. Я равнодушно пожала плечами, хотя лихорадочный блеск глаз Ричарда меня слегка беспокоил. Сейчас как ткнет меня кинжалом каким-нибудь, и все, Никакой наблюдатель просто не успеет». А ведь я просил у него всего лишь небольшую суду. Зло оскалился Дик, растеряв остатки своей привлекательности. И он мне отказал. Отказал, хотя мог бы дать денег, тем более раз их у него много. Мне же ненадолго, я бы вернул сразу. А он не только не дал, да еще и высмеял. Сказал, что меньше надо играть. Да что бы он понимал-то? Успокойся, Дик. Я сделала шаг назад, понимая, что Ричард слегка, может, и не слегка не в себе. Мы всегда можем спокойно поговорить. «Ты тоже!» — он смотрел на меня, но складывалось впечатление, что он не видит собеседника. Пребывая в каком-то своем мире, неужели так трудно было просто тихо сдохнуть по пути из Хоуптона? И тогда я решил бы все свои проблемы, но от тебя всегда были одни хлопоты, Мэгги, одна сплошная головная боль». «То есть все твои ухаживания были ложью?» Ричард неприятно хохотнул, и я в очередной раз подумала, что Мэгги, видимо, была не в себе, когда решила поверить в его чувства. Но, к счастью, я не столь наивна. Недаром он мне сразу не понравился, даже в воспоминаниях. Я знал, что мистер Стюарт был достаточно богат, ходили такие слухи. «И женитьба на тебе наверняка могла бы поправить мое положение». Потом я узнал, какую именно огромную сумму ты должна унаследовать, но там было дурацкое условие про десять лет, и меня оно совершенно не устраивало. И тогда я нашел другой вариант решения проблемы. Знаешь, я всегда удивлялась, когда читала в детективах, как преступник долго и красиво рассуждает о всяком разном, а оно, оказывается, так и есть». «Ты права, Мэгги!» Ричард словно очнулся и посмотрел на меня совершенно сумасшедшими глазами. «Ты абсолютно права!» «Да где же эти спасатели? В самом-то деле!» Я понимала, что сейчас произойдет что-то непоправимое, но почему-то даже не попыталась убежать. Единственное, на что меня хватило, — это сделать шаг назад, но это ничего не решало. Ричард же резко шагнул ко мне и шепнув, «Ничего личного, Мэгги!» Легко перекинул меня через невысокие перила моста. Почему-то о таком варианте убийства я даже не подумала. Мост был не очень высоким, но удар об воду получился достаточно сильным. К тому же длинная юбка облепила ноги и не давала ими даже шевельнуть. Я судорожно барахталась в воде, понимая, что неотвратимо погружаюсь все глубже и глубже. Надо же!» Оказывается, сайт здесь достаточно глубокая. В груди начало колоть, и я с ужасом поняла, что только с помощью рук мне не выгрести. Юбка тянула на дно, да и не вовремя обнаружившееся течение мешало. Я уже практически теряла сознание, когда кто-то обхватил меня за пояс и поволок наверх, туда, где было лучшее, что есть в этом мире, воздух. Вскоре моя голова показалась над водой, и я, жадно задыхаясь, захлебываясь и кашляя, дышала и никак не могла надышаться. Рядом обнаружилась мокрая голова Джастина, который, отплевываясь, греб к берегу, на котором суетились какие-то люди. Спасибо прохрипела я, помогая ему изо всех сил, потому что сам он с такой ношей выгресть и против течения не смог бы. «Ты спас мне жизнь. Пожалуйста. Тяжело дыша, ответил он, «Да что ж этот берег так далеко-то?» И тут мы почувствовали под ногами дно, пусть илистое и топкое, но это была земля. Стараясь не думать о том, как выгляжу, я на карачках выползла на берег и упала на прибрежную траву. Рядом шлепнулся такой же мокрый и грязный Джастин. «А дик!» Чуть — чуть-чуть отдышавшись, прохрипела я. «Им уже занимаются. Также с трудом выговорил Джастин. А мне, наверное, теперь дадут медаль. И внеочередное звание». «Может, останешься? У тебя тут карьерный рост, перспективы». «Ну, пока побуду. Он приподнялся на локте. С полгодика. А там посмотрим». «Так-то, если разобраться, чего я в том Лондоне не видел, правда?» Через неделю после ареста Ричарда, который к моей огромной радости заставил жителей Блайсбери забыть на какое-то время о моей скоропалительной помолвке, мы с Алексом сидели в кафе и ждали Саймона и Джастина, которые планировали к нам присоединиться. Такие посиделки вчетвером во время обеденного перерыва постепенно стали становиться чем-то привычным. Даже официантка, уже не спрашивая, ставила на наш столик большой чайник и чашку кофе для меня, уточняя только, что кто из нас будет в качестве десерта. «Знаешь, Алекс задумчиво смотрел на быстро бегущие по летнему небу облака. Когда я понял, что ты могла утонуть, я испугался так, как не пугался никогда раньше». Но ведь все закончилось хорошо. Я тоже посмотрела на облака. Просто Дик знал, что я совершенно не умею плавать. И, кстати, оказался прав. Если бы не Джастин, юбка-таки утащила бы меня на дно, потому как, намокнув, сковала меня не хуже каких-нибудь кандалов. Любопытно, что наши предположения по поводу Саммерса оказались правильными. Он действительно договорился с Александром Смолом. К сожалению, нам не удастся доказать его причастность к покушениям на тебя, так как улик против него нет. Я консультировался с Трандайком, и тот сказал, что, увы, без шансов. Но будем верить в то, что мистер Смол окажется человеком благоразумным, тем более, что я попросил кое-кого навестить этого достойного во всех отношениях господина и убедить его, что твое наследство — это последнее, что должно его в этой жизни интересовать». «Это кого ты попросил?» — удивилась я. «Своих коллег, людей, обладающих определенным влиянием в том городе, где проживает мистер Смол. Полагаю, он прислушается» к их мнению. «У нас теперь торговые магнаты занимаются запугиванием людей? Ну, почему сразу запугиванием? Просто иногда человек сам не понимает каких-то вещей, но охотно прислушивается к советам тех, кто разбирается в вопросе. Кстати, как там продвигается подготовка к карнавалу? Нужна помощь? Вот Саймон придет, и ты обсудишь с ним содержание очередной статьи, рассказывающей о том, какой ты замечательный и щедрый меценат». Я такой, да, — засмеялся Алекс, — и если я могу еще чем-то тебе помочь, ты только скажи, я с радостью. Если что, я обращусь, — пообещала я, размышляя о том, что как-то вокруг меня в последнее время стало много людей с, так скажем, своеобразным взглядом на жизнь. Репортер, который знаком со многими людьми, в том числе не всегда ладящими с законом. Липовый помощник старшего констебля, который на самом деле член какой-то пока непонятной мне организации типа мафии, владелец торговой сети, только что давший мне понять, что в состоянии запугать человека, пусть и с благими намерениями. Хотя кто бы говорил? Я сама-то, дочь и племянница людей, сколотивших состояние, мягко говоря, не совсем законными способами. И ведь это меня не шокирует, наоборот, как-то даже привлекает и слегка... Щекочет нервы. Иногда я чувствую себя героиней приключенческой истории, в которой есть и тайны, и загадки прошлого, и таинственные мужчины, и сокровища. Только вот надо ли оно мне? В любом случае нужно жить сегодняшним днём, а значит, заниматься подготовкой к карнавалу, который, судя по тенденции, не обойдется без приключений. Но это уже совсем-совсем другая история. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2025 году. Читала Ирина Ефремова.